Отпустив сжатые пальцы, Луис наконец-то смог расслабиться, подвигать руками и плечами. Кольцо дрейфовало ниже, и Луис смог рассмотреть все в деталях. Реки, напоминавшие ползущих змей, подводные ландшафты, прямые черные линии, которые могли быть скоростными дорогами машинных людей. Безжалостное солнце пыталось поджарить Луиса. Тоже не проблема. Имеется скафандр. А вот ночь может принести огромные неприятности. Луис находился на уровне вершины края стены. Смотрел вниз на полуконосоидальные сливные горы и реки, бегущие от основания гор. Тысяча миль. Далеко впереди виднется схематично обозначенный тонкими линиями и длинный двойной конус. Похоже на реактивный самолет, А явно различимая пара тороидов, по мнению Луиса, относилась к прямоточному реактивному двигателю Базарда. Они казались крошечными из-за огромного расстояния и напоминали осу с ее тонкой талией. Двигатель кольца был сделан из такой тончайшей проволоки, что постепенно начал пропадать из поля зрения, двигаясь в потоке солнечного ветра. За 200 прошедших лет Луис не испытывал большего страха, чем сейчас. Зон, двигавшийся по инерции, находился в состоянии покоя, в то время как ниже кольцо вращало со скоростью 770 мс. Должна быть запасная система. Я взял один диск и звена, но должен быть еще резервный. Я не понимаю языка программирования лучше всех спрятанного. Что я еще натворил? Если это та плата, то тогда все просто. Плата должна быть дрейфует где-то далеко от диска. Просто в этом диапазоне диски находятся в циклическом движении. Тепло. Еще теплее. Диск ударился фронтальное стекло. Через несколько секунд Луис был уже в безопасности на борту иглы он чувствовал, что не в форме. Глаза слипались сами собой. Огромная когтистая лапа легла на плечо Луисавуи, развернула к себе. Глава 23. Урок бега. Скрытый патриарх. 2893 год нашей эры. Гзин толкнул дрожавшего, задыхавшегося Луиса к своим ногам. Помощник не мог разговаривать с Луисом, пока тот был в шлеме. Это обстоятельство было сейчас как нельзя кстати. Итак, он оказался на борту скрытого патриарха. Луис Ву оставил судно длиной в милю на реке Шенти. Что оно, черт побери, делает здесь? Помощник попытался что-то ему сказать. Черт побери, Луис, в сердцах сорвал шлем. — Я рыскал по палубе, вот неожиданность. Это твой гостинец Луис? Консервированная рыба? Луис держал тарелку с сашими. Он был в вакууме. — Луис, от тебя пахнет страхом. Что я здесь делаю? Если удастся уговорить околиты молчать, то... Защитник, должно быть, изучал язык тела Гзина в течение земных полугода. Гзин не может теперь что-нибудь скрыть от него. Вместо этого, снимая шлем и воздушный пакет, и расстегивая молнии, Луис сказал. «Мертвые могли почувствовать мой страх. Я решил, что разобрался с управлением диска. Вранье!» «Да, марсиане заманили нас в смертельную ловушку». Они чуть было не захватили меня. Наполовину лысая голова, принадлежащая подростку, появилась над люком. Строитель городов. Глаза мальчика расширились от удивления, и он пропал из поля зрения. — Марсиане? — Подожди с этим. Мне надо сжечь некоторую энергию. — Умеешь бегать? — снимая скафандр, спросил Луис. — Я обгонял отца даже после драки, — обиделся Гзин. Тогда побежим на перегонке от кормы до носа. Гзин взвыл. От этого неожиданного вопля мышцы Луиса сжались. Он запутался в скафандре и упал. Великолепный боевой клич. Прошипев древнее проклятие, Луис освободился от скафандра. Скачил на ноги и побежал. Двигаясь значительно быстрее, помощник был пока еще в поле зрения Луиса, но вот он исчез за поворотом. Два года назад Луис жил на борту этого корабля, чувствуя полное одиночество. Он тяжело пробежал целую милю. — Луис! — слабый незнакомый голос откуда-то сверху принадлежал устроившему гнездо на корме кукольнику. «Привет — Привет! — промычал Луис. — Подожди! Не могу! Тень опустилась и побежала рядом с Луисом. — Не мешай! Мы соревнуемся. Я не понимаю. Это не проверка умственного развития. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Сбитым с толку. Живым. Лучше всех спрятанный. Не используют трансферный диск «Олимпус». Почему? Марсиане живы и поставили ловушку. Делая глубокие вдохи и выдохи, объяснял Луис. Вдвоем можно разыграть следующее что если я уронил диск в море и начал потихоньку двигать в воду к Монтолимпус? Ты спрашиваешь меня? Ничего не уничтожай. Может, пригодится позже. По этой же причине. Ты не уничтожаешь, Гзинов. Приблизительно так. Признался кукольник. Одноглазая голова вытянулась вперед в направлении середины палубы, где моя маячило нечто оранжевое. Помощник. Луис! Твое прибытие оказалось своевременным. — Где Брэм? — Готовит обед, — ответил кукольник, и головы кивнули друг другу. — Обладает ли кукольник чувством юмора? — Может, да, может, нет. — Кто знает? — У брайма весьма чувствительный нос. — Как танцуется? — Танец. — Теперь продолжается без меня. Мне нет никакой пользы от твоего возвращения. У меня ни на что не хватает времени. Спасибо за откровенность. Если Брэм полностью не доверяет лучше всех спрятанному, то какой от этого выигрыш? Может, тогда лучше всех спрятанный вернет ему жизнь? Закончилась средняя палуба. Луис карабкался по лестницам и пробирался через коридоры. Он надеялся обогнать помощника, но может случиться, что тот выпрыгнет на него из какой-нибудь ниши, что, конечно, нежелательно. Луис остановился, намереваясь мысленно представить путь вокруг парка. В конце коридора он поднялся по ступенькам из твердой древесины на один пролет до начала стены, затем вдоль стены мимо зарослей больших желтых грибов-дождевиков с впечатляющими шипами, и, наконец, спустился вниз на десять футов в грязь. Это и был охотничий парк Зинов. В течение двух лет Луис и строители городов ухаживали здесь, за растениями. Парк постепенно превратился в непроходимую чащу. Когда-нибудь они должны будут сделать пастбище для скота, но сейчас Луис не ожидал встретить животных. А вот помощник мог выскочить из каких-нибудь цитрусовых зарослей. Но он ни разу не увидел Гзина. Восемь огромных основных мачт и бесконечное количество парусов которые поднимались с помощью лебедок. Управлять лебедками мог только зин Или защитник тоже. На конце фок-мачты располагалось воронье гнездо. Тяжело дыша ощущая собственные ноги, как вареные макаронины, Луис, внутренне чертыхнувшись, увидел, что кто-то поджидает его на носу. Минутой позже, по очертаниям, узнал защитника — — Я думаю, что ты победил, — слегка задыхаясь, проговорил Луис, обращаясь к стоящему, как памятник Брэму. — Мы участвовали в соревнованиях. Брэм не знал бы о незваном госте, если бы не мальчик, строитель городов, нашедший его в кухне, или он сам услышал тяжелые шаги на палубе над головой. — Я должен во что бы то ни стало тренироваться. Перед Луисом была горная цепь не похожая на земную горную цепь. Хронические горы, разные по величине, тянулись в обе стороны. Лоис не мог оценить их размеров из-за отсутствия горизонта. Большинство гор были довольно высокими, в зеленой мозаике в высоких в остроугольных снеговых шапках. Значит так. Край высотой в тысячу миль. 20 или тридцать гор он мог различить. Пять или шесть разделялись предгорьями подходящими к краю стены, а вот две или три могли соперничать с верестом.